22 часа 10 минут сержант джексон развлекался в баре курятника мамаши каш в глазах у него двоилось и хотя он восседал достаточно прочно на высоком стуле бара он не чувствовал его под собой джексон старался сидеть неподвижно но это ему не удавалось он делал резкие движения руками но на него никто не обращал внимания. Он бы мог встать и подняться с Марси к ней наверх, но он также просто мог не делать этого, остаться здесь и продолжать потихоньку тянуть свой коньяк. В конечном счете удовольствие не меньше Если он пойдет с Марси, то лишь для того, чтобы забыться. И коньяк тоже забвение. Конечно, дело дрянь. «Если в меру привлекательная женщина, сидящая рядом, ни черта для тебя не значит. Если ты пришел в курятник и думаешь не о том, зачем пришел, а о том, как поскорее уйти, если ты настолько подавлен, что тебе все равно, как забыться, лишь бы это наступило достаточно быстро». «Еще стаканчик», — предложил он. «Мне не надо», — отвела его руку Марси. «Но ты давай». «Так и сделаю», — сказал он, и налил себе еще порцию коньяка в стакан. «На здоровье», — сказала она, когда он поднял стакан. Он был благодарен ей за компанию. Правда, сейчас в курятнике спокойно, и ей нечего делать. Однако с ее стороны очень мило сидеть рядом с ним, пока он не напился. «Иногда человек начинает чувствовать...» Начал Джексон, намереваясь таким обходным путем, поблагодарить ее, дать понять, что ценит ее общество. «Я знаю», — сказала она. Это тоже было мило. Она каким-то образом узнала, что он собирался произнести. Она тоже видела горе. Никто в нормальных условиях не начинает фразу такими словами. Иногда человек начинает чувствовать. А уж если человек так начинал, то эта фраза должна сопровождаться рассказом, «О несчастье. Один вид несчастья мало чем отличается от другого, так что, по-своему, она знала, что к чему». «Это неправильно», — сказал он. «Я знаю», — опять ответила она. И он верил, что она действительно понимала, о чем он хотел сказать. Ему хотелось поговорить не для того, чтобы найти истину, просто хотелось высказаться». Я когда-то занимался охотой, там, в Западной Вирджинии. Я был настоящим хорошим охотником. Я убивал зайцев, перепелов, даже иногда оленей. И меня не беспокоило, что я их убивал. Я убивал, чтобы питаться, а это естественно. Я хочу сказать, что нам только стоит провести языком по зубам, и сразу можно сказать, что эти зубы созданы, чтобы жевать мясо. Вещи так устроены, так что это не убийство, это... это охота. марти смотрела на него понимающей. Она даже медленно кивнула головой. Конечно, она знала, потому что одно несчастье очень похоже на другое, и должно быть чертовски несчастная жизнь у женщины в таком месте, как это. Он продолжал понемногу приближаясь к тяготившему его вопросу. «Я хочу сказать... взять, например, собаку. Никто не ест собак. А может быть, ест? Может быть, в Китае? Но те собаки не такие, и потом это китайцы. Они совершенно не разбираются в собаках. Извините меня. Ничего», — сказала марсе «Но я хочу сказать... Охотничья собака — это что-то особенное. Я знаю, что когда-то собаки были дикими, как волки и койоты, но сейчас это не так. Как будто мы с ними давным-давно заключили договор о том, что они нам будут помогать в охоте, а мы за ними будем ухаживать. Это, я хочу сказать, я всегда любил свою собаку. У меня была когда-то Охотничья собака и половине того, чему я научился в охоте и узнал о лесах, я научился от нее. И я всю жизнь работал с собаками. У тебя была когда-нибудь собака? Нет, была, но не моя собственная. Я жила на ферме, когда была ребенком. Там была собака вроде Колли, но поменьше. Наверное, это был Сеттер. Она умела служить и давать лапу и притворяться мертвой. Ее звали Фред. Вот именно. Ты видишь, сказал Джексон, я хочу сказать, что мы даем имена собакам, Дюк, Пятнышко или... или Фред. Фред, повторила она. Но человек не убивает собак, сказал сержант Джексон. Человек просто так их не убивает. Нет, сказала она, кто бы убил собаку? «Человек просто так их не убивает. Человек это не делает. Это неправильно. Нет, неправильно!» Он перешел на крик. Мамаша Каш вышла из другой комнаты, где смотрела телевизор. «Что за шум?» — спросила она. «Скандал?» «Мы только разговариваем», — сказала Марси. Он расстроился. «Совершенно правильно. Я расстроился». Я этого вовсе не стыжусь. Это было самой ужасной вещью, которую я когда-нибудь видел. Ты уверена, что он не слишком много выпил? Спросила мамаша Каш. Марси как будто Джексона здесь не было. Он просто расстроен, повторила Марси. Мамаша Каш хотелось вернуться к телевизору. Сегодня была спокойная ночь. Но именно из-за этого прибытия нового человека ее насторожило. Она повернулась к Джексону. Он подумал, что она старается определить, не пьян ли он. А он не был пьян и хотел объяснить ей это. «Конечно, я расстроен», — сказал он. «И вы были бы расстроены. Это было ужасно, кроваво и ужасно. Самая ужасная вещь, которую я когда-нибудь видел. Шесть собак. Все отличные охотничьи собаки и все с отрубленными головами. Это с ними сделали они». И они приказали мне копать яму и похоронить их. Шесть собак. Какие собаки? О чем вы говорите? Это спросил человек, который только что вошел. Он услышал слова Джексона и заинтересовался. Мамаша Каш насторожилась, ибо эта дискуссия не могла способствовать процветанию курятника. Мужчины иногда ведут себя странно. Например, в семье... В смерти они идут развречься, но мамаша Каш не помнила, чтобы кто-нибудь посетил ее заведение из-за мертвых собак. Никто не станет принимать близко к сердцу гибель нескольких собак. Во всяком случае, никто из ее постоянных посетителей. «Он просто слишком много выпил», — пояснила мамаша Каш. «Вам лучше уйти домой и отоспаться», — обратилась она к Джексону. «А как вы думаете, могу я забыть такую вещь во сне?» — не унимался он. «Я хочу спросить. Вы видели когда-нибудь собаку с отрубленной головой? А я не менее закален, чем другие, а может быть больше?» «И более пьяны», — сказала мамаша Каш. «Я вас вежливо просила, а теперь я настаиваю. Уходите». «Нет-нет, меня это интересует» сказал человек, который только что вошел, частично обращаясь к мамаши Каш, частично к сержанту Джексону. «Пусть продолжает». «Но что за странный разговор в таком приятном месте», сказала мамаша Каш, желая переменить тему. «У нас у всех есть свои неприятности, Ма», заметила Марси. «Да», подтвердил сержант Джексон, «она знает». «Какие собаки?» спросил человек. «А вам какое дело до этого?» — разозлился Джексон. — В самом деле, никакого, — сказал человек, улыбаясь. Это был тридцатилетний, малый, крупный, с короткой стрижкой. Но я еще никогда не слыхал ничего подобного. Собаки с отрубленными головами. Это скверное дело. А в баре заводишь разговор с парнями, слушаешь, что они говорят, сам говоришь. Вы же знаете, как это бывает. — Да, я знаю. — Да. Джексон поднял свой стакан и опорожнил его. «Он достаточно поговорил. Может быть, ему лучше вернуться на базу?» «Черт побери, у меня появляется скулеж внутри, когда я вижу на дороге задавленную собаку», — сказал парень. «А у кого не так?» — спросил Джексон. «Черт побери, это вполне естественно. Никому не нравится». Но они отрубили головы этим собакам. Ну, хорошо, если они это сделали, не должны были довести дело до конца. Они могли бы их сами закопать. Но черт, дерьмо! Что толк об этом говорить? Сержант Джексон взглянул на Марси и на мамашу Каш, ожидая, что теперь его и в самом деле выкинут. Мамаша Каш не любила нецензурных цензурных слов. Однако она промолчала. Конечно, Джексон не мог видеть парня с короткой стрижкой, потому что тот сидел позади. Он тоже смотрел на мамашу Каш и делал ей знаки, приставляя палец к губам и показывая пачку денег. «Иногда помогает, если выскажешься», — заметила мамаша Каш через некоторое время. «Вы так думаете?» «У меня кошмары ночью» а я не какой-нибудь хлюпик, который скулит от страшных снов. Я... я выстрелил в японца, попал ему в ногу, и это меня ничуть не беспокоило. Весь чертов город был болен, и люди умирали так быстро, что мы не успевали запихивать их в мешки. И это на меня совсем не произвело. Но эти собаки... «Какой город?» — спросил парень с короткой стрижкой. «Тарсус, конечно».